Текст третий «И видел я Отца Небесного и говорил с ним, и говорил он, сын мой, ты видишь, слышишь и понимаешь меня, ты воспринимаешь и делаешь действия душой, делаешь истинно и сразу, и я даю тебе знания, так как именно на знаниях построено и понимание, и восприятие самого человека. Человек делает действия душой, духом, уже пребывает в реальности, уже реальным. Я даю знания тебе, так как ты уже пошел». И ты делаешь реальные истинные действия, действия духовные, направлены на спасение тогда, когда я, Создатель, создаю все и сразу. Моя мысль бесконечна, душа необъятна, Дух Света – свет, осознание – структура мира, и я объединил все в единое и целое. Я подтверждаю тебе получение тобой истинных моих знаний, как и каждым человеком. Я покажу тебе, расскажу и научу понимать и строить духовную структуру мира». Для этого необходимо создавать духовно, и ты, как и каждый, приближен ко мне по, по духу моему, по духу действия и согласия. Посмотри на изначально как на процесс того, что видишь как сейчас, так и в будущем. Создавая душу, я вкладываю в создаваемый свет и создаю на основе света и своих знаний, где я точно знаю, как создавать. Душа человека веет духовно весь мир как мир внешний, во внутреннем развитии. Душа человека делает действия по аналогии с действием создающего, то есть со мной. Создавать через дух сознание и проявление на физическом плане, в физической реальности, в физическом теле. Зная, как создавать, зная своей душе так, как знаю я. И создав Знания в Душе каждого, Душа ставит на уровне решения ей данную задачу – создать джинль и выстроить физическое тело как развитие личности и проявление ее в реальности, как обучение и жизнь, как статус человека. Душа, познание внутри себя видит и строит, и проявляет личность человека в физическое тело. Дух строит сознание, выстраивает пространство физическое, пространство клеток, и человек растет, растет физически, и он проявлен. Человек имеет выбор, и он может выбирать, потому что свободен и волен выбирать путь и задачу, и решение поставленной задачи на выбранном им свободном пути. Я еще расскажу для твоего понимания. Я создаю, создавая. Человек видит знания, которые я даю всем людям, и у всех есть выбор. Брать знания или нет, и выбрать за человеком, и он свободен. Создавая идя по духовному пути, получая истинные знания, живя и развиваясь гармонично, получая знания вечно и строя отношения и связи на знаниях, либо отходя от своего пути и делая выбор свободно, но где-то теряя свет, теряя знания души. Когда не идет по истинным знаниям и не рассматривает путь развития мира и человека, путь духовного роста и понимания, в таком выборе много искажений. Чтобы избежать деструкции или восстановить физическое тело человека, человеку самому нужно осознать путь развития и решения тех задач, которые уже есть и которые были поставлены им самим, к чему они привели и каков результат. Я скажу еще раз о выборе человека. Это его выбор. Человек волен в мыслях и действиях своих, и он выбирает. Восстановление организма человека зависит от знаний и пути, поэтому необходимо дать человеку точные знания, и он восстановится. Высветить физическое тело знаниями, и он на пути света, и он точно знает, что будет жить вечно. Не будет болеть, это путь. Счастливый и радостный, путь любви и света. Процесс восстановления зависит от точности света знаний. Пойми слова, и мы продолжим. И благодарил я Отца Небесного за знания, которое он дает каждому человеку. Он дает каждому человеку. И выбор за человеком брать знания или брать иное решение всегда за ним человеком